Страница 256. Глава 24. Медийское царство в 8-6 веках до нашей эры. Страница с 256 по 260. Расселение ираноязычных племен. Мидия занимала территорию северо-западного Ирана. Западная часть страны, охватывавшая районы горных хребтов загроса у границ с Сирии, позднее в античной историографии получила название Мидия Атропатена. К востоку от атропатены простиралась равнинная часть Мидии. В третьем, втором тысячелетиях до нашей эры на этой территории обитали племена оседлых земледельцев и скотоводов, говорившие на кассистском, кутийском, хурицком и других неиндоевропейских языках. Собственно же, медийцы и родственные имперсы, как уже было сказано, Говорили на различных диалектах иранских языков, принадлежавших к индоевропейской языковой семье. В настоящее время считается, что предками ираноязычных племен были скотоводы Восточной Европы, откуда часть их направилась через Кавказ и вдоль побережья Каспийского моря в Иран и Среднюю Азию. Они вторглись в Иран на рубеже XII-XI веков до нашей эры и постепенно распространились по всей территории в первой трети первого тысячелетия до нашей эры. Это проникновение однако не носило характера завоевания. Повсеместно шло смешение пришельцев с местным населением которая в результате продолжительного общения с пришельцами постепенно становилась ираноязычным. Во многих районах страны в IX-VIII веках до нашей эры старое не язычное население все еще оставалось преобладающим. Однако, начиная со второй половины VIII века до нашей эры Иранцы уже составляли большинство населения во многих областях Западного Ирана, в том числе и в Мидии. С этими процессами, расселением ираноязычных племен и ассимиляцией ими местного населения, связано широкое распространение могил вооруженных всадников. А занятии иранских племен коневодством. Свидетельствует, в частности, указание клинописных текстов о регулярной уплате этими племенами дании лошадьми ассирийским царям. А также тот факт, что еще в 8 веке до нашей эры вавилоняне заимствовали иранский термин для названия «люцерны», переводимый как «лошадиная еда». Находки богатых могил, в которых много художественных изделий, сосудов из золота, указывают на обособление военных предводителей, стоящих во главе воинственных конных дружин. Ассирийцы в Мидии, вторжение в Переднюю Азию кеммерийцев и скифов. Начиная с IX века до нашей эры ассирийцы стали совершать походы на территорию Мидии с целью захвата добычи. В это время в северо-западном Иране существовали десятки мелких княжеств, в которых жили как медийцы, так и местное население кутийско-касситского происхождения. Резиденциями правителей этих мелких владений служили крепости и укрепленные цитадели небольших городков. В своих походах ассирийцы доходили до центра иранского Плато. Страница 257. Например, в 744 году до нашей эры, Кеглат-Полосар III совершил поход до горы Бикни, современный демовент блистигерана и получил от медийцев в качестве подати 9 тонн лазурита и 15 тонн различных бронзовых изделий. В течение VIII века до нашей эры медийские области находились в зависимости от ассирийцев, и платили им регулярные подати, главным образом, ремесленными изделиями и скотом. В конце VIII века до нашей эры стали возникать первые крупные политические объединения на территории западного Ирана, во главе которых стояли племенные вожди. Одним из таких объединений была область Манна, ядро будущего Маннейского царства, занимавшее районы к юго-востоку от озера Урмии. Необходимость оказывать сопротивление грабительским ассирийским нашествиям, несомненно, ускорила объединение и ряда небольших медийских княжеств в единое государство. В конце VIII века до нашей эры Ситуация в Передней Азии усложнилась из-за вторжения туда кеммерийских племен из Северного Причерноморья. В начале VII века до нашей эры Следом за кеммерийцами из Северного Причерноморья в Переднюю Азию вторглись также скифские племена, часть которых осела в области Сакассена вокруг озера Урмии и оттуда стало совершать набеги на Урарту и Оссирию. В этническом отношении скифы и киммерийцы были родственны как между собой, так и с медийцами и перцами. Все они говорили на различных диалектах иранских языков. Персы Называли все скифские племена саками, греки же называли кочевые племена Юго-Восточной Европы и Средней Азии скифами. В современной научной литературе наименование скифы обычно применяется к древним жителям Северного Причерноморья, а скифы Средней Азии называются саками. Кемерийская и конница, состоявшая из прекрасно обученных всадников, стрелявших из лука на полном скаку, представляла немалую угрозу для древневосточных государств. В течение длительного времени кемерийцы находились в Малой Азии, а именно в восточной части Каппадокии и в области Манна. Около 715 года до нашей эры они нанесли поражение урардскому царю Руси I, а во время царствования в Ассирии Ассар-Хаддона 681-669 года до нашей эры стали угрожать и ее северным границам. Страница 258. В 679 году до нашей эры они вторглись в Ассирию, но ассирийцам удалось одержать над ними победу. Однако около 675 года до нашей эры кеммерийцы разгромили Фригийское царство в Малой Азии и снова стали угрожать границам Ассирии. Тем временем скифы из области Сакассены стали предпринимать грабительские походы на страны Передней Азии. И между 630 и 620 годами до нашей эры доходили даже до границ Египта, опустошив Сирию и Палестину. Возникновение и расцвет медийской державы. В 672 году до нашей эры, воспользовавшись военными действиями между ассирийцами и кемерийцами, медийские племена подняли восстание против ассирийского ига. Восстание возглавил один из медийских вождей по имени Каштарите. Геродот называет его Фраорт. На стороне медийцев выступили также кемерийцы и скифы. Но вскоре ассирийский царь Асархаддон, выдав свою дочь замуж за скифского вождя, сумел добиться, чтобы скифы отошли от восставших. Медийцы же продолжали борьбу, и в 671 году до нашей эры создали независимое государство, изгнав ассирийцев в западной части своей территории. Каштарити начал постепенно объединять все медийские племена, ликвидируя мелкие княжества. К середине VII века до нашей эры Мидия стала крупным государством Древнего Востока. В 653 году до нашей эры медийский царь Каштарити предпринял поход против Ассирии. Но в это время скифы, будучи союзниками ассирийцев, напали на медийцев. Не выдержав борьбы на два фронта, медийцы потерпели поражение, Каштарити погиб, а над страной в 653-625 годах до нашей эры установилось господство Скифов. В 625 году до нашей эры царем Мидии стал его сын Киаксар. Он нанес поражение Скифом и окончательно объединил все медийские племена в единое государство со столицей в Экбатанах, современный Хамадан. Создал сильную регулярную армию, реорганизовав ее по родам оружия, копьеносцы, лучники и конницы вместо прежнего ополчения, собиравшегося по племенному принципу. Теперь медийцы могли обратиться против своего исконного врага Ассирии, которая к тому времени уже более десяти лет воевала с Вавилонией. В 614 году до нашей эры войско во главе с Киаксаром опустошило Ассирийскую провинцию Арабху, Ар Затем вскоре захватило древнейшую столицу Ассирии Ашур и истребила ее жителей. После этого медийцы и вавилоняне заключили союз против своего общего врага Ассирии. В августе 612 года до эры, вызвав искусственное наводнение, медийцы и вавилоняне после опустошительного штурма ворвались в столицу Ассирии Ниневию и буквально сравняли ее с землей. В конце 612 года до нашей эры медийцы, отягощенные добычей, вернулись домой, предоставив вавилонянам завершение войны со сирийцами. Страница 259. -я. Когда сирийцы укрепились в городе Харране в Верхней Месопотамии, а Египет послал на помощь им значительный отряд войска, вавилонскому царю Наба-Паласару пришлось обратиться за поддержкой Аксару. Медийское войско сыграло решающую роль во взятии Харана 609 год до эры Одна вавилонская надпись сообщает «Сверху и снизу, справа и слева, подобно урагану, явился он, то есть царь Мидии, и без страха разрушил их, то есть харанцев, святилище и города на границе с Аккадом, то есть Вавилонии, и храм их» нисколько не пощадил. Вскоре ассирийцы прекратили сопротивление, и в результате разгрома их державы медийцы захватили коренную территорию Ассирии, то есть Северную Месопотамию, и область Харан. Наряду с Вавилонией и Египтом Мидия стала крупнейшей державой на Ближнем Востоке. Еще в период совместной борьбы медийцев и вавилонян против Ассирии, их союз был закреплен династическим браком между Навуходоносором, сыном Наба-Паласара и дочерью Кеаксара. Когда Навуходоносор II стал вавилонским царем, отношения с Мидией оставались еще дружественными. Но Навуходоносор опасался чрезмерного усиления Мидии и поэтому на границе с нею построил сильно укрепленную стену. Кроме того, несколько позднее в Вавилоне стали охотно принимать политических беженцев из Мидии и назначили им щедрое содержание. В свою очередь, медийцы допускали в страну вавилонян, бежавших из-за разногласий с Навуходоносором. Тем временем, медийский царь Киаксар расширял границы своего государства за счет южных и восточных соседей. Была лишена независимости Персия, удалось захватить также Парфию и Герканию, расположенные к юго-востоку от Каспийского моря. Около 593 года медийцы подчинили своей власти Урарту и захватили его столицу Тушпу, а через несколько лет покорили Скифское царство в сакасене и Манну. В 590 году до нашей эры Вся Каппадокия, восток Малой Азии, до реки Галис была захвачена медийцами, что породило конфликт с Лидией, обеспокоенной завоеваниями Кеоксара в Малой Азии. Война между Мидией и Лидией длилась пять лет, но ни одна из сторон не смогла одержать решающей победы. Солнечное затмение 29 мая 585 года до нашей эры во время одного из сражений, было воспринято обеими воюющими сторонами как плохое предзнаменование. Поэтому вскоре был заключен мирный договор, установивший границей между Лидией и Медийской державой реку Галис. За договором последовал брак между сыном Киаксара Астиагом и Лидийской царевной. В 585 году до нашей эры Киаксар умер, оставив в наследство своему сыну Астиагу последнему царю Мидии 585-550 годы до нашей эры большую и могущественную державу, подчинившую своей власти также Элам, ранее находившийся в зависимости от Вавилонии. Это привело к резкому ухудшению отношений между Вавилонией и Мидией. И бывшие союзники начали готовиться к войне, еще не подозревая о том, что вскоре им поодиночке придется обороняться от нового могущественного врага. Этим врагом были персы, которые восстали против Мидии и в 555 году до нашей эры захватили ее. Страница 260. -я. Медийское общество и культура В настоящее время наука еще не располагает достаточными данными для исследования социального строя и государственной структуры медийского общества, поскольку медиа в археологическом отношении все еще недостаточно изучена и архивы медийских городов пока не раскопаны. Однако большие военные успехи медийцев можно во многом объяснить тем, что в Мидии в начальный период классовое расслоение было невелико, и вооруженные народные массы играли значительную роль в военной и политической жизни страны. В 7 начале VI века до нашей эры здесь еще не было развитых форм рабства а лишь патриархальное рабовладение, когда бедняк в силу экономических причин сам прибегал к покровительству богатого соседа и таким образом попадал в зависимость от него. Захват колоссальных богатств ассирийских царей и знати заметно ускорил классовое расслоение в медийском обществе поскольку львиная часть добычи досталась его верхушке. Однако продолжительные войны неблагоприятно сказывались на хозяйстве рядовых общинников, составлявших ядро Медийской армии. Когда к середине VI века до нашей эры значительная часть общинников оказалась порабощенной знатью, Страна стала добычей внешних врагов. В седьмом-первой половине шестого века до нашей эры Мидия была центром иранской культуры, которую заимствовали и развили персы, о ней, однако, известно немного. Еще совсем недавно наши знания о медийской архитектуре ограничивались изображениями на ассирийских рельефах. Теперь в местности Нуш и Джан, в 70 километрах к югу от современного Хамадана, древние Экбатаны, столица Миди, найден храм огня VIII века до нашей эры, построенный в форме ромба. В храме сохранился алтарь огня, Высотой 185 сантиметров, состоящий из цоколя и четырех ступенек. Описание царского дворца в Экбатанах сохранилось в трудах Геродота и Полибия. Дворец представлял собой архитектурный комплекс и был окружен семью крепостными стенами. При этом одна стена возвышалась над другой на высоту бастионы. Сами бастионы были окрашены в различные цвета. Два из них, примыкавших к дворцу, были, соответственно, посеребрены и позолочены. Внутри этих стен находились дворец и сокровищница. Дворец имел в окружности более одного километра. Потолок и портики дворцовых покоев были сделаны из кедра, обшитого золотом и серебром.